Как только путешественники оказались внутри цистакова, к ним подошёл молодой человек в небесно-голубых одеждах и знаком попросил остановить повозку. "Это ещё кто?" спросил Танис. "Один из этих жрецов Белизора", ответил Флинт мрачнее. "А у него змея есть? Я хочу посмотреть". Тасильхов был готов спрыгнуть с повозки. "Не сейчас, Тас", сказал Повельв тем голосом, которому даже неугомонный Кендер время от времени подчинялся. А карамон для пущи уверенности, с грёбтой сельхофа зашиворот его зелёно-фиолетового жилета. Чем обязан и сударь? громко спросил Танис, пытаясь перекричать шум грохочущих телег, ржущих лошадей и смеющейся толпы. Я бы хотел поговорить с молодым человеком в белых одеждах, ответил жрец, глядя мимо по вольфа на Рейстлена. Владеешь ли ты магией, брат? Я лишь неофит, сударь, скромно ответил Рейстлен. Мне ещё только предстоит пройти моё испытание. Жрец прошёл к той стороне повозки, где сидел Рейстлен, и пристально посмотрел на него. Ты очень юн, брат. Осознаёшь ли ты какое зло совершаешь? Невольно и по незнанию, я уверен. Зло? Рейстлен перегнулся через борт повозки. Нет, сударь. Я не намерен причинять зло кому бы то ни было. Что ты имеешь в виду? Жрец сжал руку Рейстлена крепкой ладонью. Приходи к храму Бельзора и послушай нас, брат. Тебе все разъяснят. Как только ты поймешь, что поклоняешься ложным богам, ты отречешься от них и от их злого искусства. Ты сбросишь эти мерзостные одежды и узришь солнечный свет. Ты придешь, брат?» «С радостью!» — воскликнул Рейстлин. «Твои слова ужасают меня, господин!» «Чего?» «Но Рейст!» — начал было Карамон. «Молчи, тупица!» Китяра вонзила ногти в руку Карамона. Жрец объяснил рейстину, как найти дорогу к храму, который, как он сказал, был самым большим зданием в Гавани, расположенным в самом центре города. "Скажи мне, добрый господин", спросил рейстин, записав инструкции. "Живёт ли здесь женщина по имени Джузит, как-то связанная с храмом?" "Да, разумеется, брат. Она Свита и наша верховная жрица. Это она доносит до нас волю Бельзора. Ты знаком с ней?" "Нет, только слышал." Голос Раистин был исполнен почтения. Печально, что ты связан с магией, брат. Иначе бы я пригласил тебя внутрь храма, чтобы ты мог стать свидетелем церемонии чуда. Жрица Джудит будет призывать к нам Бельзора этим самым вечером, и она будет говорить с благословленными Бельзором людьми, которые уже перешли в мир иной. Я бы хотел увидеть это, сказал Раистин. О, вы, брат. Калдунам не разрешается лицезреть чудо. Прости мне мои слова, брат. Но Бельзоры оскорбляют ваши злые деяния. Я не колдунья, вмешалась в их разговор Китиара, обворожительно улыбаясь молодому жрецу. Могу я прийти в храм? Разумеется, всем остальным будут рады. Вы увидите, как совершаются прекрасные чудеса, чудеса, которые потрясут вас, развеют все ваши сомнения и заставят вас поверить в Бельзоры сердцем и душой. Спасибо, сказала Кит. Я обязательно приду. Жрец торжественно благословил их от имени Бельзора и удалился, чтобы преградить дорогу следующему экипажу и задать те же вопросы его хозяевам. Флинт презрительно фыркнул и передернул плечами, как будто хотел стряхнуть благословение жреца со своей одежды. Мне не требуется благословение бога, которому нравятся змеи. А ты, парень, я признаю, что невысоко ставлю магию, как и любой настоящий гном, но мне кажется, что уж лучше тебя быть чародеем, чем последователем Бельзора. Я согласен с тобой, Флинт, серьёзно сказал Раистлин. Не время было напоминать гному о его многочисленных проклятиях в адрес магии вообще и магов в частности. Но мне не повредит поговорить с этим жрецом и узнать, что стоит за поклонением Бельзору. Возможно, Бельзор один из истинных богов, которых мы все ищем. Мне бы очень хотелось увидеть эти самые чудеса, о которых они говорят. Да, меня тоже заинтересовал Бельзор, сказала Китиара. Думаю, я схожу сегодня в этот храм. Ты тоже можешь пойти, братишка. Тебе просто придётся переодеться, и они ни за что не узнают в тебе мага. Вы не собираетесь заставлять меня тоже идти, правда? беспокойно спросил Карамон. Нет, Бельзор здесь ни причём, просто я слышал, что в тавернах Гава не очень весело, по крайней мере, во время ярмарок. И нет, братиц, отрывисто сказал Раистен. Тебе не обязательно идти. Остальным тоже не обязательно, поддержала его Китиара. Мы с Раистом самые религиозные в нашей семье. Но «Ну, а мне кажется, что вы самые сумасшедшие в нашей семье, заметил Карамон. Это наш первый вечер в Гавани, а вы хотите пойти в храм? Из чего вам давась это жрица Джудит? Внезапно юноша запнулся и с минуту моргал. На его лице отразилась тяжкая работа мысли. "Джудит", повторил он хмуро. "Ох". Карамон переводил взгляд с сестры на брата и обратно. "Я пойду с вами". Я пойду, сказал Тас. Может, опять у вирус змей, а может даже пообщаюсь с перешедшими в мир иной. Кстати, что это значит? Как они туда перешли? Есть такая дорога, что ли? Почему я о ней не слышал? Думаю, это значит, что они говорят с умершими, объяснил Рейслен. Глаза Таса расширились. Я никогда раньше не разговаривал с мёртвыми людьми. Как ты думаешь, они позволят мне поговорить с дядушкой Пружиной? Правда, я не уверен, что он мёртв. Его похороны были какие-то странные. Тело было там, а потом исчезло. Дядюшка Пружина стал забывчивым, когда состарился. Не многие говорили, что он, возможно, забыл, что умер и пошёл куда-то. А может быть, он попробовал, каково это быть мёртвым, и ему не понравилось, так что он ожил. А может, похоронных дел мастер его с кем-то перепутал и переложил куда-нибудь. В любом случае, у меня есть возможность узнать правду. Теперь у меня нет сомнений, проворчал Флинт. Я к этому храму и близко не подойду. Мне уже достаточно надоело говорить с живым кендером, а с мертвым я тем более разговаривать не хочу. «Я пойду», — сказал Стурм. «Это мой долг. Если они совершают чудеса во имя Бельзора, то я должен сообщить об этом рыцарям». «Я тоже иду», — сказал Танис, хотя как раз в этом ни у кого сомнений и не возникало, раз уж Китиара собралась идти. «Вы все помешались», — заявил Флинт, когда их повозка вливалась в поток, направляющийся к Ярмарочной площади. «Похоже, будет совсем не так весело, как мы ожидали», — в полголоса сказала Рейслину Китиара, глядя при этом на Танниса. Рейслин, тем не менее, не обратил на ее слова никакого внимания. Он выискивал глазами улицу Травников, где, по словам мастера Теобальда, располагалась магическая лавка.